где продержал его несколько лет, оказывая ему должные почести. После смерти Даниила Московского по приказу его сына и наследника князя Юрия несчастный Константин Рязанский был убит. Ободренный успехом Даниил Московский в 1303 году занял Можайск, который до этого являлся частью Смоленского княжества. В этом году умер князь Иван Переяславский, не оставив сыновей, которые могли бы наследовать ему, великий князь Андрей Городецкий тут же посадил своих наместников в переславле Князь Даниил Александрович был возмущен, поскольку сам предназначал этот город себе и заявил, что князь Иван переславский завещал город ему, поэтому он изгнал наместника великого князя и занял город. Один явный мотив можно различить во всех агрессивных действиях князя Даниила Московского – его желание расширить свой удел. Коломна находится на юго-востоке от Москвы, Можайск – на западе, а Переяславль – на северо-востоке, хотя изначально территория его удела не охватывала Московский уезд. Если пользоваться терминологией административного деления Руси «до», 1217 года Даниил Московский стал контролировать как западную, так и юго-восточную части московской губернии, Можайские и Коломенские уезды. Переиславль находился даже за пределами этой губернии. Несмотря на громкий протест оскорбленных сторон, Даниил Александрович продолжал удерживать все три захваченные им города, упорство князя в достижении своих целей стало образцом для его преемников. Умение крепко удерживать то, что однажды захватили, сильно помогло Даниловичем в том, чтобы со временем стать правителями Руси. Захват московским князем Переславля резко изменил баланс всей структуры межкняжеских отношений, которые не отличались стабильностью и прежде. Великий князь Андрей Городецкий направился в Орду, чтобы изложить хану свою жалобу на действия Даниила Московского. Тахта приказал русским князьям снова собраться в Переяславле осенью 1304 года под председательством его собственных посланников. Среди ведущих русских князей, присутствовавших там, были великий князь Андрей Городецкий, князь Михаил Тверской, князь Юрий Московский, старший сын и преемник данила Александровича. Князь Даниил умер в марте 1304 года. Присутствовал также и глава Русской Церкви, митрополит Максим. Собрание было открыто ханскими посланниками, торжественно провозгласившими заявление о восстановлении всемонгольского единства, И образование Всемонгольской Федерации, главную сторону которой представлял Тахта, а русские князья становились теперь ее сочленами. Текст Всемонгольского соглашения был зачитан, и русские князья без колебаний дали клятву следовать ему. После того, как закончилась официальная часть собрания, перешли к обсуждению частных русских проблем. С одобрения ханских посланников Переиславль перешел не к великому князю Андрею Городецкому, а к князю Юрию Московскому. Это стало важным симптомом новой политики Тахты по отношению к русским делам. Предшественники Тахты установили тесные связи с ростовскими князьями, предоставив контроль над всеми остальными русскими княжествами великому князю Владимирскому. Теперь с выходом на передний план сильных княжеств Центральной Руси, таких как Тверское и Московское, трудно было бы ожидать, чтобы старая политика не давала сбоев, и Тахта вынужден был считаться с новой ситуацией. Поэтому он решил сделать как князя Московского, так и князя Тверского своими прямыми вассалами, но в то же время не допускать чрезмерного усиления ни того, ни другого. Таким образом, Поскольку Тахта удовлетворил князя Московского, даровав ему переславль, его следующий шаг был сделан в пользу князя Тверского. В 1305 году